Глава 15. Монолит. Задание Влияние порядка выполнено. Награда тысяч евс, Епс, тысяч опыта. Внимание, ваше сосредоточие переполнено. Остаток Епс был зачислен на баланс Чертога. Внимание, все трофеи с уничтоженных ксеноморфов помещены в хранилище твердыни. Опыт плюс миллиона тысячи 2.43453. Приверженность порядку плюс +5. Я мысленно присвистнул. Опыта прилетело столько, что мне не могло привидеться в самых смелых мечтах. А если учитывать тот факт, что в хранилище лежат трофеи на миллионы единиц веры, то вылазку можно считать невероятно продуктивной. Повторить этот фокус вряд ли получится, адепту пустоты удалось скрыться. И теперь у каждого сосредоточия будет выставлена надежная охрана. Но меня это нисколько не огорчило. Придумаем что-нибудь еще. Будущий творец переспросил Акарис. Но как такое возможно? Разве об этом можно знать заранее? Как сказал мне куратор Такие случаи уже были, хоть и очень редко. Во время посвящения в хранители Колыбель поставила специальную аурную метку, которую и смог разглядеть куратор. Никогда не слышал о таком, честно признался Хавк. А вот мне доводилось встречать туманные упоминания о таких хранителях, отмеченных самим творцом, торжественным тоном произнес Бойл. Огромная честь для меня сражаться рядом с тобой, Кирик. Да перестаньте, я пока всего лишь нуб, который совсем недавно стал хранителем. Мне нужно еще очень многое узнать, а совершить еще больше. Да и потом, аурная метка лишь отмечает потенциал и не дает никаких гарантий. Давайте лучше решать, что будем делать с твердыней. Очень скоро сюда явится толпа ксеноморфов из других опорных пунктов. Одни мы точно не сможем защитить крепость. Нам нужна помощь. Как призвать на помощь формацию ангелов? Это можно сделать из центра управления. Взял инициативу в свои руки немного отошедший от шока Акарис и ступил на каменный диск, мгновенно слившись с твердыней. Так как все члены нашей группы имели одинаковые права, То и админский доступ к центру управления был у всех. Будет лучше, если все мы подробно изучим возможности крепости. Так держать оборону получится с максимальной эффективностью, подкинул идею Бойл. Предложение дельное. Поэтому так мы и поступили. Неизвестно, сколько времени у нас в запасе, так что тратить его зря точно не стоит. Разобраться с интерфейсом управления для умелого геймера не составило особого труда, тем более что он мало чем отличался от привычной еще по альфе версии. Собранная по чертежам из головы бойло твердыня была идеальна. Действуя на автомате, я укреплял каждый кирпичик первозданной энергии перед тем, как поместить его на строго выверенное место а потом еще и подключал его к сосредоточью, что позволяло ему приобрести неимоверную прочность. Разрушить или даже просто повредить такой материал не смогут даже очень сильные враги. В нужных местах оставались отверстия, куда можно будет поместить защитные или атакующие артефакты, которых у нас естественно в наличии не было. Но совсем без защиты твердения не осталось. На небольших шпилях, расположенных по всему периметру высокой крепостной стены, через равные промежутки сияли объемные сферы первозданной энергии, способные стрелять по врагам концентрированными сгустками. Изучив ТТХ такой системы обороны, пришел к выводу, что удары, способны наносить ксеноморфам довольно ощутимый урон. Поддержание в активном состоянии этой системы сжирало 45% ресурсов сосредоточия силы. И я понял, почему Адепт пустоты не тратил на нее энергию. Она требовалась ему для репликации тварей. Эту систему можно модернизировать, если заполнить хранилище крепости очками веры. Даже небольшое количество ЕВС в разы повысит урон. И у меня появилась идея, как это можно будет провернуть. Вы заметили, что можно повысить урон системы обороны. Отправил я мысленное послание сразу всем членам отряда. Когда находишься в состоянии слияния с твердыней, сделать это так же просто, как почесать собственный нос. У меня есть одна идея, но потребуется согласие всех. Излагай Почти мгновенно пришел ответ от Акариса. У меня есть контакт одной торговки, которую зовут Веринея. Могу попробовать связаться с ней и договориться о продаже трофеев. Думаю, ради такого объема она рискнет прибыть в крепость лично. И тогда в хранилище твердыни поступит внушительное количество явс, что поможет нам отбить атаку ксеноморфов. Я понимаю, что скорее всего она потребует снизить цену. Но все равно итоговая сумма должна получиться приличной. Разделим ее на всех, а потом договоримся, сколько каждый готов потратить на оборону твердыни. Моё предложение всем понравилось, хоть Граут и проворчал что-то по поводу убытков, но ультимативно потребовал, чтобы переговоры о цене вел именно он. Когда Грамилло произносил эту фразу, в голове раздалось сразу несколько смешков. Кирана и Хавк никак не прокомментировали, но похоже, в их группе прижимистость орка известна давно. Вернее, предложение заинтересовало. Причем мне показалось, что торговку привлёк не столько сам товар, который надо признаться, и был неплохим, но все же низкоуровневым. Сколько возможность увидеть свежевоздвигнутую твердыню на вражеской территории. Ведь такое событие, как захват оплота, случается нечасто. А чтобы кто-то умудрился за считанные часы выстроить надежную крепость, так это вообще нонсенс. Тем более что это удалось провернуть шестерки не самых сильных хранителей. Веринея пообещала прибыть вместе с отрядом ангелов, который уже начал подготовку к переброске. Вот ведь ушлая торговка. Сколько прошло времени после того, как Акарис отправил сигнал о помощи? Минут десять, не больше, а она уже оказалась в курсе этого события. Что же, это ее работа узнавать первые новости и получать выгоду. Помимо защитной системы на каждой башне твердыни, которых насчитывалось аж 12 штук, имелась возможность установить мощный атакующий артефакт, наподобие того, что я видел на стене стыка миров. Это весьма дорогие девайсы, которые редко поступают в свободную продажу. В основном их делают на заказ для строго определенной задачи. Прелесть этих артефактов заключается в том, что они могут повышать свою эффективность вместе с ростом уровня башни, с которой их интегрировали, что невероятно круто и позволяет сэкономить ресурсы и деньги владельца. Помимо всего вышеозвученного, твердыня была оснащена стационарным куполом щита, который сжирал еще порядка 25% ресурса сосредоточие силы. Щит первого уровня не мог похвастаться большой прочностью, но предотвратить проникновение летающих тварей на территорию твердыни был способен, что уже немало. В итоге от всего объема энергии точки силы осталось всего 10%, так как еще 20 уходило на подпитку прочности стен. А дикой регенерации маны, что была у меня во время атаки на крепость ксеноморфов, можно даже не мечтать. Но даже 10-процентный буст очень даже неплох. Твердыню можно модифицировать, но каждое новое здание или улучшение потребляет ресурс сосредоточия, которому нужно время для развития. От чего это зависит, не до конца понятно. Ксеноморфы, например, постоянно загружают его работой по репликации себе подобных и не желают тратить ресурсы на оборону. Возможно, постоянная перекачка энергии стимулирует рост. Но это как с мышцами. Чем больше усилий предпринимает человек, тем быстрее они растут. Но вряд ли это единственный и что самое главное, верный способ Надо будет изучить данный вопрос или порасспрашивать Веринею. Наверняка она многое может рассказать на эту тему. Вряд ли торговка захочет делать это бесплатно, но попытаться все равно стоит. Нам надо продержаться около 12 часов. Пришло сообщение от Акариса. У стен уже начали собираться дикие ксеноморфы. Они целенаправленно уменьшают прочность защитного купола, и с каждой минутой их становится все больше. Он для них словно магнит. Хавк, на стену. Веру беречь. Чувствую, она нам еще пригодится. «Бойл! граут. Вы знаете, что делать. Кир, поддержи их магией. Работаем. Очень надеюсь, что все ограничится изгоями. Уже немного тише добавил лидер рейда. Первые часов пять бой протекал достаточно спокойно. Хоть ксеноморфов было и много, но все они принадлежали разным стаям и действовали отдельно друг от друга, порой даже устраивая стычки между собой. Акарис даже отключил купол у основания стены, чтобы поберечь энергию. Все равно они были не способны как-то повредить наши укрепления. Друзей немного напрягли уменьшившиеся возможности. Из-за отката точки силы на первый уровень, но с этим можно было жить. Граут и Бойл держали оборону под стенами, а мы с Хавком обстреливали врагов сверху. Периодически приходилось устраивать вылазку за притаившимися между нагромождениями камней стрелками, которых, к моей великой радости, оставили без охраны. Видимо, близость купола, излучающего такую привлекательную энергию, окончательно сорвала тормоза в головах тварей пустоты, и они лишились даже тех зачатков разума, что у них еще были. Но в один далеко не прекрасный момент на горизонте появилась фигура огромного ксеноморфа. Хавк тут же идентифицировал его как монолита, разновидность тварей пустоты, которые встречаются на более высоких уровнях, как правило, 35+. Репликация вышла крайне неудачной. Моб всего 26 уровня, и, вероятно, ксеноморфа изгнали, но он выжил и сумел добраться в эти горы, где и обосновался. По сути, сейчас не важно, какой у моба уровень по силе все кто находился в радиусе действия сосредоточия не превышают двадцатый уровень монолиты это танки пустотников они имеют очень толстую шкуру пробить которую невероятно трудно даже равным по уровню хранителям Помимо крепчайшей естественной брони, они могут накапливать энергию внутри своих тел и использовать ее для еще большего укрепления собственной брони или создания защитного поля. Самое неприятное, что в момент активации резко подскакивает резист к магическим атакам. Помимо хорошей защиты, горила подобная тварь с чуть ли не метровой толщины руками чудовищно сильна. Даже самый слабый монолит может снимать по 50 тысяч за удар. Чтобы сложиться, мне хватит одной пропущенной плюхи. Но во всем есть баланс. Монолиты медлительны и крайне неповоротливы. Монолит пришел не один. Под его руководством оказалось не меньше сотни бойцов и пары десятков стрелков. Хавк рассказывал, что во время вторжения адепты используют монолитов в качестве ментальных ретрансляторов своей воли, так как они являются самыми живучими юнитами на поле боя. Их мозг специальным образом модифицирован и способен поддерживать связь с командующим сражением адептом, а потом транслировать приказы под сектору роя. Монолиты являются самыми умными ксеноморфами, способными в случае смерти адепта продолжить руководить сражением. хоть и с куда меньшей эффективностью, и их крайне редко изгоняют. Но, видимо, эта особь получилась сильно дефектной, что, впрочем, не помешало ей сколотить вокруг себя полностью подконтрольную банду, которая начала очень быстро увеличиваться в размерах. С высоты крепостных стен было хорошо видно, как все новые ксеноморфы, попав под ментальный зов монолита, выходят из боя, чтобы присоединиться к новому вожаку. Такое скопление пустотников сыграло на руку твари, и она смогла подчинить своей воле чуть ли не втрое больше бойцов, чем у нее было изначально. Всё, он на пределе сообщил хавк глядя как некоторые пустотники мотают головами но не присоединяются к монолиту действительно сильно дефектный не может удержать под контролем и 500 мобов обычно один монолит низового уровня уверенно держит до 5000 ксеноморфов под его руководством они станут умнее настороженно спросил я Давление на стену значительно ослабло, и можно было немного передохнуть. «Организованнее», — немного подумав, ответил Хавк. Когда у стаи есть единый лидер, она становится на порядок опаснее, а если лидером является монолит, у которого сохранились зачатки интеллекта, то у такого малого отряда, как мы, могут возникнуть серьезные проблемы. Может, мне постараться его уничтожить? внес предложение я. Слишком опасно, Кир, вклинился в наш диалог с лучником Акарис. Все стрелки сконцентрированы в том районе и готовы к твоему появлению. Да и твой урон ему что слону дробина. Тут нужно действовать по-другому. Сначала выбьем бойцов, а потом вместе насядем на стрелков. Мы на стене, у нас преимущество. Да, нас мало, но есть способ уменьшить площадь соприкосновения с врагом. Я покопался в настройках купола и наткнулся на одну очень интересную функцию. Оцените эффект. Равномерно мерцающий купол изменил свое положение. Теперь он начинался от крепостных зубцов стены и смыкался над самой высокой башней крепости. По центру, там, где в данный момент находимся мы, образовалась брешь шириной метров 15 как бы заманивая пустотников мнимым отсутствием защиты вдобавок ко всему все шпили системы защиты кроме тех что располагались на этом участке потухли и я почувствовал как увеличилась концентрация первозданной энергии генерируемая со грамотный ход усиленная регенерация будет как нельзя кстати В результате мы получили узкий по протяженности участок обороны, который сможем удерживать достаточно длительное время. Причём расположенный так, что стрелкам для эффективного поражения нужно будет выйти на открытую местность, где они станут легкой добычей для моих плазменных шаров или вести огонь с большого расстояния, что существенно снизит как урон, так и точность. Они вообще способны залезть по отвесной стене? С сомнением спросил я у Хавка. Способны. Этих тварей не зря называют морфами. Пусть и с приставкой ксена, они способны менять форму не только тел, но и конечностей, отращивать что-то вроде присосок, способных приклеиваться к любой поверхности, кроме энергетической. Так что стена способна лишь ненадолго их задержать, но не остановить. Ясно. А стрелки не смогут перезагрузить щит в другой области. Нет, для этого их пока слишком мало. Ты отстроил превосходную твердыню, Кирик. Она может стать той опорной точкой, которую мы все так ждали. Вместо Хавка ответил Акарис который все это время оставался в центре управления, но по-прежнему был на связи. Я кинул клич не только ангелам. Я отправил приглашение поучаствовать в отражении набега пустотников всем хранителям, которых когда-либо встречал на этом стыке миров. И попросил их распространить информацию о нашем успехе по вселенской сети. Посмотрим, удастся ли нам расшевелить это сонное болото, в котором пребывают хранители уже долгое время. Ждать нападения пришлось минут двадцать. Именно столько времени потребовалось монолиту, чтобы полностью подчинить своей воле ксеноморфов, оказавшихся в зоне его влияния остальные твари, что пришли к крепости, оказались не в силах преодолеть генетически заложенное желание уничтожить врагов пустоты и продолжали бесплотные попытки прорваться внутрь. Такие разрозненные группы ксеноморфов мы быстро перебили. Особой опасности они из себя не представляли. Взяв очередной кредит у соратников, повысил свой уровень сразу на два пункта. В этот раз рандом добавил плюс один к интеллекту и плюс один к сосредоточию. Ну, а уж сам я увеличил интеллект еще на плюс два. Опыта теперь у меня предостаточно, а вот расход веры на прокачку неприятно ударил по карману. Потратил на все аж тысяч евс. И такие траты на низовых уровнях. А что же будет дальше? А ведь помимо собственных нужд, огромное море энергии требуется на развитие мира. Мой максимальный урон вырос до 33.000 уе за каст. Но этого все равно было мало. Пока мы ждали нападения, я успел расспросить Хавка о системе прокачки хранителей. Я никак не мог понять принцип, по которому происходят прибавки, но оказалось все довольно просто. Чем больше единичек добавляется к базе, полученные еще при жизни, тем больше прирост, но не выше самой базы. Для себя я это понял так. В данный момент за каждую единичку в интеллекте я получаю плюс тысячи к максимальному урону. Сейчас я прокачал интеллект уже на 5 единиц. То есть к базовому урону в тысяч прибавилось еще 5.000 плюс 10% прибавка от оружия, получается, 33 тысячи. Чем больше прибавка к базовой характеристике, тем она становится более энергоемкой. С шестой по десятую единицу корону будет добавляться уже не 1.000, а 2.000. С одиннадцатой по пятнадцатую по 3.000 и так далее. Существует таблица прогресса для каждого класса. Такой рост не безграничен. Он останавливается, когда прибавка упирается в базовые значения, и за все последующие единички хранитель получает одинаковую прибавку. Задумка творца, как всегда, была гениальна. То есть хранитель с низкой базой никогда не сравнится по силе с тем, кто при жизни достиг гораздо больших значений. До определенного уровня все хранители примерно равны. Ну, а потом все зависит только от базы. Если у одного хранителя базовый урон равнялся десяти тысячам, а у другого пяти тысячам, то с каждой вложенной единичкой в интеллект пропасть между нами будет все больше увеличиваться. Приготовились. Они идут. Отвлек от рассуждений командный голос Акариса, и в подтверждение его слов в стену ударил зеленый энергетический луч, оставив на ней небольшую обожженную отметину. Вслед за первым лучом обстрел наших позиций продолжился. Но, как мы и рассчитывали, расстояние не позволило вести прицельный огонь, а покидать хорошо защищенные позиции возле скопления больших валунов враг не спешил. Краем глаза я отметил, что кое-где начали пробиваться пучки зеленой растительности. Да и вообще красок стало гораздо больше. Царящая на стыке миров серость начала отступать, по крайней мере, на этом участке, вплотную прилегающим к месту силы. Рванувшая вперед толпа ксеноморфов-бойцов очень быстро вытеснила из головы все посторонние мысли. Адреналин мгновенно закипел в крови а тело превратилось в сгусток пламени каст каст каст три фаербола врезались в набегающую толпу опаляя врагов сотнями капель раскаленной плазмы послышался болезненный стрек от тварей кое-кто выбился из ритма бега и отстал но основная масса продолжала стремительно сближаться с твердыней рядом со скоростью пулемета хлопала... Энергетическая тетива Лука Хавка. Лучник использовал стрелы с объемным взрывом, которые я успел подготовить за время нашей передышки. Зачарование вышло весьма затратным, так как пришлось залить в каждую стрелу по нескольку тысяч маны. Но Хавк обещал использовать их во время сближения с противником, так что шкала маны быстро вернется к своему прежнему значению. А повышенная регенерация быстро ее заполнит. Сверкающие энергии защитные сферы начали расстреливать ксеноморфов, когда те пересекли отметку 200 метров. Они стреляли большими сгустками плазмы, прожигающими плоть тварей насквозь. Я видел, как несколько пустотников извиваются на земле в смертной агонии получив заряд плазмы за мгновение растворивший чуть ли не половину тела если честно то я не рассчитывал что система защиты обладает такой убойной силой но был и минус низкая скорострельность и небольшая дальность сферам нужно было секунд десять, чтобы накапливать нужную концентрацию энергии для выстрела Я посылал в бой все новые заклинания, а Хавк из запас усиленных стрел перешел на обычные. Не меньше пятидесяти тварей остались лежать на земле, но около 300 смогли добраться до стены и очень быстро изменив конечности, полезли вверх. Теперь пришло и наше время повеселиться, взревел Граут, и активировав зачарование на своем крушителе, отсек голову высунувшемуся из-за стены ксеноморфу. Бойл не отставал от коллеги танка. Он орудовал своим молотом с такой скоростью, что порой он размазывался в воздухе. Но самым смертоносным в данных условиях был Акарис. Его копье с широким хвостовиком на длинном древке позволяло держать под контролем довольно большую площадь. Он раскрутил свое оружие над головой и молниеносно разорил всех, кто рискнул высунуться из-за стены. Неожиданно в голову пришла очень хорошая идея. Я вспомнил, как проходили осады крепостей в древние времена на земле. И что предпринимали защитники блинк к участнику стены где наметился прорыв тварей, и с рук срываются потоки жидкого огня вперемешку с верой, которые обрушились на карабкающихся вверх ксеноморфов, нещадно опаляя им конечности и сбрасывая вниз со стены. В броню врезался зеленый сгусток, и меня отбросило на несколько метров. По телу пробежала волна боли, но очень скоро пришла живительная прохлада. Кирана не спит. Молодец. Кир, стрелки вышли на дистанцию прицельной стрельбы. Пришло сообщение от лидера рейда. Отвлеки их, иначе они не дадут нам удержать стену. Только осторожно, их прикрывает монолит. Я перевел взгляд на подступы к крепости и выругался. Не менее пятидесяти фигур стрелков облепили монструозного монолита, который очень медленно сближался с крепостью и активировал перед собой зеленое энергетическое поле. Когда сфера атаковала его сгустком плазмы, в промежутках между активацией защитного поля стрелки умудрялись наносить несколько прицельных выстрелов по защитникам твердыни. В руке разгорелся плазменный шар. Блинк, атака Заклинание врезается в защитное поле и рассыпается на сотни золотистых искр, не причиняющих врагам и капли урона. А уже в следующую секунду в меня летит сразу десяток изумрудных лучей. Что-то отражает возникший в руке щит, что-то принимает на себя чешуя, но спасает меня именно блинк. Бездна. Эта тварь невероятно быстра. Прошипел я в эфир пока кирана оперативно залечивает травмы и восстанавливает прочность брони атакуй не в лоб заходи сбоку пришел совет атакариса его уровень не позволяет создавать объемную защиту но ни в коем случае не пытайся переместиться ему за спину он может зацепить тебя ментальной волной и сбить концентрацию тогда ты не успеешь уйти и ещё одно Нужно атаковать с более короткой дистанции. Твоим заклинанием нужно время, чтобы долететь до цели. Это намного опаснее, но другого выхода нет. Сделаю, коротко ответил я. Действительно, других вариантов нет. Нужно рисковать, иначе стрелки очень быстро возьмут под контроль стену, и мы лишимся преимущества. Очередной плазменный шар разгорелся в руке. Блинк, каст, стрек от раненых тварей. Вот теперь повоюем.